Глава 29. Я переодеваюсь в туалете заправочной станции Сунокка на гаррисон стрит в квартале от 10 номера. Тук-тук-тук-ку-ку. В туалете пахнет табаком и человеческими телами. В углу стоит ведро с дезинфицирующим раствором, в котором лежит тряпка. Я дышу ртом. Втискиваюсь в бюстье сапфир, когда застегиваю молнию, ощущаю, как ее спокойствие и сила вновь поддерживают меня. Брительки падают с плеч. Я возвращаю их на место, стягивая бюстье ниже. Рисую указательным пальцем три концентрических круга поверх сердца в попытке замедлить его безумный бег. Достаю из рюкзака темно-пурпурный кружевной кушак, одолженный в молотесте. Завязываю на талии, надеваю ожерелье из кристаллов горного хрусталя, убираю подвеску лошадь под бюстье. Волосы закручиваю в тугой пучок, надеваю парик ручной работы. Отдельное спасибо Серафине. От парика чешется кожа, длинные светлые волнистые локоны падают на плечи. Я подвожу глаза жирной чернотой. Вижу тень Орона на моем лице». Чувствую, как он выглядывает из моих зрачков. Я помню, как ему нравилось чистить зубы в темноте. Он и меня заставлял. Какими огромными становились его зрачки, когда выключался свет. Меня они пугали. Заглатывали зелень радужек, будто черные дыры, поглощающие свет. Я моргаю, он исчезает. Эта вечная часть пугает меня больше всего. Вечность смерти. Я чувствую, как меня раздирает между двумя мирами, плоти и воздуха, костей и пыли. Я помню слова Миссис Ким, моей учительницы физики в восьмом классе. «Мы никогда полностью не умираем. Просто меняется материя, из которой мы состоим». Через миллиарды лет мы станем минералами, слоями осадочных пород или камнями, пищей для растений, для солнца, для воздуха. Если бы мы не умирали, и наши тела не растворялись в земле, не было бы новой жизни. Еще вещи из сундука в малотесте. Красные туфли на очень высоких каблуках, которые скрипят по скользкому бетонному полу. Черная кожаная Микромини, чулки в сетку. Когда заканчиваю Я уже не я и не она. Я кто-то еще опять, а мое истинное Я спрятано под слоями тонального крема, под черной тушью и светлыми волнистыми волосами. Меня бьет дрожь. Я кланяю шесть раз унитазу с отбитым краем, с трудом подавляя рвотный рефлекс. Ещё три зеркала. Жульет возрождается. Новенькая с иголочки. Парень с сальными волосами, который сидит в гардеробе, отрывается от мотоциклетного журнала. Едва я вхожу в вестибюль, обречённо оглядываясь. Его глаза округляются, он чешет затылок и кусает нижнюю губу, когда я прохожу мимо. В новом теле я не возражаю против того, что он таращится на меня. Я этим наслаждаюсь. Его глаза ползают по моему телу, как длинные пальцы. Он представляет себе, как я выгляжу без одежды, голый, думает о том, как он лапает меня. Он наклоняется вперед, смотрит, как я стою перед дверью, и тук-тук-тук-ку-ку, потому что должна потому что есть некие ритуалы, без которых не может обойтись даже Джульетт. Я вхожу в клуб, прижимаюсь к стене, ожидая, пока глаза привыкнут к сумраку. Пурпурный свет, подводно бархатная темнота. Везде там тамная музыка заводит на полную. К счастью, этой ночью клуб забит чуть ли не под завязку. Я заворачиваю рюкзак в куртку. Последнюю прячу в углу Вспышка Высвеченные лица мужчин, не отрывающих глаз от сцены Когда-нибудь они тоже умрут Все до единого И галстуки будут болтаться на вешалке в стенном шкафу Пока кто-нибудь не приедет, чтобы отдать их в химчистку А потом отвезти в местное отделение армии спасения И оставить в пластиковом мешке перед дверью Мне нужно пройти в комнату отдыха, чтобы поговорить с девушками. Прямо сейчас. Но, всматриваясь сквозь темноту, я вижу, что в комнату отдыха мне не попасть. У коридорчика стоит верзила охранник, похлопывает пальцами по бедру в такт музыки. Я поправляю парик, разворачиваюсь на каблуках и быстро иду в противоположном направлении. Это, возможно, он... Тот, кто мне угрожал, кто хочет меня убить. Даже в таком виде я, возможно, вызываю подозрения, шныряя в тенях. Мне надо подумать. Впереди VIP-зона, И раз других вариантов нет, я иду туда. Чуть раздвигаю полы занавеса, заглядываю внутрь. Никого не увидев, проскальзываю в темный уголок, устраиваюсь позади столов, на которых стоят сверкающие пепельницы. Вдыхаю благоухающий одеколоном воздух, задерживаю его в легких. Пока не знаю, что делать дальше. Я слышу голоса, доносящиеся из одной кабинки, слышу обрывки фраз и стоны. «Ох, ничего лучше, я никогда больше, если ты...» «Только это, ничего нужного». Через минуту или две миниатюрная девушка с кудрявыми волосами, которую я видела раньше, выскальзывает из кабинки, банкноты торчат из-под подвязки на правом бедре. Я кланяюсь, моля Бога, чтобы она случайно не повернулась ко мне до того, как я закончу. Еще два раза, три поклона, самое то. — Эй! — шепчу я, отбив третий поклон. — Она уже на пределе слышимости. Я выхожу из темноты угла. Она резко поворачивается ко мне лицом. «Да». Она переносит вес на левую ногу, наклоняется и поправляет купюры под подвязкой, чтобы они не выпали. «Я тут новенькая», — говорю я. «Совсем новенькая». Она выпрямляется, поправляет волосы. «Ой, привет! Я Глория». Она выглядит дружелюбной. Деньги подняли ей настроение». Джульет, представляюсь я. Мне надо поклониться три раза. Я проделываю это быстро, походя, в надежде, что она не придаст этому значения. Но она придаёт. Ты в порядке? спрашивает прищурившись. Мои пальцы летят к ногам, я вжимаю их в колготки. Всё хорошо. Наверное, немного нервничаю. Я я жду клиента а тянет она. «Чтобы станцевать перед ним в кабинке? Или речь о танце на стуле? Хм! И о том, и о другом. Я не уверена, что мой ответ несет в себе какой-то смысл, поэтому торопливо продолжаю. Ты видела сегодня якоря?» Я шумно сглатываю слюну, силой вдавливаю каблук в ковер. «Якоря?» Она замолкает. Я замираю. Я не знаю, кто это. Сердце падает. Но я работаю здесь только пару месяцев. Добавляет она, пожимая плечами, знаю еще далеко не всех. Портьера за моей спиной поднимается. Я наклоняю голову вниз, чтобы тень от волос накрыла большую часть лица. Лысый толстяк выходит из кабинки, улыбается Глори, проходя мимо. Увидимся на следующей неделе, Джон. Хорошего у тебя отдыха на Ямайке. Она подмигивает, когда он, лавируя между столами, идет к занавесу, отделяющему веб-зону, и исчезает за ним. Потом поворачивается ко мне, рука на тощем бедре. Ты спрашивала других девушек? Они знают больше. Нет, еще нет. Я. Он говорил, что будет здесь, и я. Я не хочу его упустить. Я замолкаю, подыскивая нужные слова. Это мой первый приватный танец. И других девушек я еще не знаю. Я смотрю на ее голый живот, на маленькую, чуть выступающую пуговку пупка, на мускулистые ноги, на пурпурную бахрому блескучих стрингов. Перевожу взгляд на ее лицо. Губы у нее маленькие и на глазах слишком много туши. Глория откусывает кончик ногтя, выплевывает его. «Что ж, мне надо возвращаться, ты понимаешь, на сцену. Но я могу спросить и дать тебе знать. Пойдет?» Я киваю. еще раз, и еще. Это будет чудесно». Она широко улыбается. «Я вернусь после номера на сцене. Лады?» И ты не очень нервничай из-за девушек. Они отличные. Просто некоторых надо чуть погладить по шорстке. Понимаешь? Я наблюдаю, как она уходит, и возвращаюсь в темный угол, чтобы слушать, наблюдать и ждать. Якорь. У любого посетителя клуба может быть такое прозвище. Словно они знают, что в какой-то момент им придется заметать следы. Словно они знают, что в какой-то момент без этого никак не обойтись. Якорь. Прозвище пульсирует в моей голове, в ритме гремящего техно, бьющего из динамиков. Приходи, приходи, приходи. Время вокруг меня растягивается и сжимается. В темноте рождаются образы, возникают ниоткуда и уходят в никуда. Мама обнимающий меня перед тем, как я сажусь в автобус в мой первый день в шестом классе в Саутбенде, штат Индиана. «Просто пойди в туалет, когда тебе понадобится сделать то, что ты делаешь, Ло. Подними руку и скажи учительнице, что тебе надо в туалет». «Светлячки». Мы с Ораном ловим их, сажаем в банку с завинчивающейся крышкой, они излучают желтый свет». Комната сапфир, флинт, барабанный круг, крышки мусорных баков, найденный ритм, смех, его руки, тянущиеся ко мне над залитым кровью ковром, пальцы, плечи, кожа, его кожа, прикосновение его кожи, соль, земля, дубовая стружка. Трепещущая осина, холод, снег хрустящий под ботинками Орона, высокие сугробы, в которых мы прямо-таки плаваем. Кладбище. Все идут колонны по одному с опущенными головами. «Мама, я останусь здесь, я никуда не пойду». «Папа учит меня плавать в бассейне в Конкаке». «Я рядом, Ло. Никуда не уйду, сладенькая. Я рядом». Прошлое проглатывает меня и не отпускает, пока вновь не приоткрывается занавес. Появляется Глория. За ней низкорослый, тощий мужчина с огромным животом. Она направляет его в занавешенную кабинку, и я выхожу из темного угла, чтобы выслушать приговор. Не повезло, — она качает головой. Я поспрашивала, но никто не слышал о человеке с прозвищем Якорь. Может, он специально так назвался, чтобы кинуть тебя и найти другую? Она подмигивает мне и уходит в кабинку следом за клиентом, оставляя меня одну. Я в тоске. Вновь начинаю кланяться до самой земли, доставая пальцы ног. Могла я ошибиться насчет места его встреч с Сапфир? Нет. СМСки однозначно указывают, что он был ее постоянным клиентом. «Девять, девять, шесть. Наклон, прикосновение к пальцам, подъем. Еще раз, снова и снова, пока меня не осеняет. «Позвони ему. Позвони ему снова. Он где-то здесь». В конце концов, ответит. «Я тихонько ухожу из вип-зоны. К счастью, моя куртка и рюкзак в том месте, где я их оставила». Затаив дыхание, я проскальзываю в темный коридор за кабинками. Поклон, прикосновение, подъем, поклон, прикосновение, подъем, поклон, прикосновение, подъем. Я пытаюсь ускорить процесс, но мое тело само определяет, сколько ему требуется времени. И берет положенное, как брало всегда. Шаги. Кто-то приближается по коридору ко мне. Я бегу обратно в уголок вип-зоны, сажусь на корточки и прижимаю мобильник к уху. Идут гудки, идут гудки, идут гудки. И в клубе звонит чей-то мобильник. Звонит на долю секунду отставая от гудка, который доносится из моего мобильника. Я обрываю связь. Также резко перестает звонить и чей-то мобильник. Совпадение должно быть. Мобильники здесь у всех, и каждую секунду кому-то дозвонят. Чтобы убедиться в этом, я вновь нажимаю на кнопку вызова. Короткая пауза, пока сигнал мчится к конечному пункту. И это происходит вновь. Тот самый звонок в клубе. Ощущение, что я под водой возвращается. Страх замедляет мои движения. Кулаком вбивается в горло, выталкивает меня за занавес из вип-зоны, ноги сами несут меня, звенит совсем рядом. В нескольких футах от меня высокий мужчина в серой футболке, загорелый, мускулистый, я вижу его спину, сует руку в карман за звонящим мобильником. В груди у меня лихорадочно бьется, бьется, бьется сердце, когда он подносит мобильник к уху «Алло?». И это же слово, этим же голосом, в это же время произносит мой мобильник, который я по-прежнему прижимаю к уху. Он поворачивается, отталкивая стриптизершу, которая разминала его плечи. Теперь я вижу его лицо. Идеальное, словно высеченное из мрамора. Красивое лицо. Идеальное, словно высеченное из мрамора, красивое лицо Гордона Джонса.